Глава сороковая. Охранники, подгоняя Тереванта, спускались по внутренней лестнице ускоренным шагом. При такой встряске он окол от боли. По ходу пути залы богатой отделки сменились голыми стенами с облупленной краской, жилищами для работников и подсобными комнатами. Кое-где на Тереванта засматривались любопытные слуги, но потом отворачивались под суровым взором охраны. Один сутулый батрак Бородатый мужик шел своей дорогой навстречу им, неся охапку садовых инструментов, лопаты, вилы и механическую лейку с разбрызгивателем. На лицо мужик показался Тереванту вроде знакомым, только не сразу вспомнилось, кто это. Вместе с этим бородачом они ехали из Хайта на поезде. Уже много недель назад он был наставником двух хорошеньких девушек, И уснул тогда с газетой в руках. Лемуель. Пройдя подарку, охранники угодили в западню. Бородач двинул одного лопаты по затылку. Когда повернулся второй, сработал разбрызгиватель, пшикнув в лицо пыльным облачком. И лицо стражника, как гнилое яблоко, увяло, провалилось и съежилось. Его выедала мертва пыль. Теревант, сгибаясь от рвотного спазма, отступил и прикрыл нос со ртом. Батрак отодрал фальшивую бороду. Под ней оказалась привычная ехидная ухмылочка Лемюэля. «Не голосим! Топаем за мной!» Лемюэль погнал Тереванта по перепутьям дворцовых кладовок. «Услуга от бюро!» — шикнул он. «Мы вас пока мест куда-нибудь законопатим. Целее будете!» «А что с Лиз?» «С ней все как надо!» Ее слушаются и король, и патрос, и оба играют как по нотам. Союз хайта и церкви окреп. Корона не сможет обвинить в вашем похищении церковь. Алисада будет все отрицать. Крыть вас последней сволочью, убившей ее мужа. В голосе Лемюэля звучало восхищение. Я же советовал вам проваливать из этого города ко всем чертям. Надо было меня слушать. «Это же ты мне врезал! На фестивале! Ты меня вырубил!» Лемюэль закатил глаза. «Да не я, а посольский от Дейринта, из его кружка приближенных!» Лемюэль поддерживал достаточно скорый темп, чтобы раны болезненно мешали Тереванту двигаться. И явно об этом знал. Агент покосился, не пряча любопытства. «Так это вы убили его?» — Посла? — Нет. — А я бы убил. Стоило бы только ей меня попросить. Он пожал плечами. — Уходим через сад. Тяжелую дверь запирал надежный замок, но у Лемюэля при себе был ключ. — Живее! — бормотнул Лемюэль, направляя Тереванта под завесу деревьев. Выбрав маршрут подальше от фонарей и свечей, он вывел их на тропу скрытую высокой травой и кустарником. Воздух перенасыщен непривычными запахами. Медовая сладость цветов причудливо переплеталась с вонью горелого сала из трупных шахт. Их бегство было настолько внезапным и стремительным, что смахивало нас сон. Будто Теревант забыл во дворце немалую часть своей души, и за Лемюэлем плетется его опустошенное, израненное тело. За деревьями проглядывала древняя садовая стенка из камня, оплетенная плющом. Полуразрушенный забор и вывалившиеся камни поросли мхом, а сад спадал вдоль ограды по зеленому склону. «Там будет вход в упырье туннели», — сказал Лемюэль. «Уйдем под землю». Они нырнули в более густую, темную часть садов, где над затененными клумбами нависали плакучие ивы. Лемюэль замедлил ход, радуясь, что им удалось скрыться с глаз. Теревант немного постоял, опираясь на дерево, переводил дыхание. Он оглянулся на темнеющий массив дворца. Верхние этажи по-прежнему четко вырисовывались на фоне огненного заката. Он поискал окно комнаты, в которой разговаривал с Лиз. Но откуда ему знать, где оно? И на эту ли сторону выходит? Последние лучи солнца, сверкая на блестящей крыше, творили в воздухе призрачные наваждения. Он заморгал. В небе на короткий миг будто проступили смутные контуры. Внезапно повеяло грозной мощью. Возникло ощущение, сходное с тем, что было при Искалинде, на подступах к вражеским храмам. Хранимые боги здесь, совсем рядом, так близко, что даже Теревант способен их почуять. «Двигай!» — зашипел Лемюэль. «Идиотина! Туннель уже вот он!» Лемюэль дернул его за локоть, увлекая вниз, на очередную тенистую дорожку в окружении цветов. «Постой!» — сказал Теревант. Он видел, что что-то не так. Где-то поджидает опасность. Но не сразу сообразил, в чем именно она заключается. Стояли сумерки. «А все цветочные бутоны раскрыты!» Он присмотрелся к одному из цветков, и тот взглянул на него в ответ. В серединке каждого соцветия проклевывалось по человечьему глазу. Один и тот же глаз в каждом из тысячи цветов. «Святая!» — произнес он. Попытался произнести. Вдруг в ту же секунду цветник заглотил Люмюэля. Руки. Одна и та же рука много раз. Выпростались из травы и тянули агента вниз. тут цепился за его пояс. Рванулся назад на каменистый песчаник, выдергивая Лемюэля из смертоубийственной флоры. «Назад!» — крикнул Лемюэль. «В карету!» Хайтский экипаж стоял по другую сторону забора. Пистолет агента гаркнул. Бутоны взорвались дождем кровавых лепестков. Они понеслись обратно, к карете. Освободиться из-под стражи не вышло. «Пред божьим гневом трения между бюро и домами отброшены». Неусыпные услыхали их крики и тут же рванули на помощь. Мечи наголо. Боевой клич Хайта наполнил воздух свинцовой тяжестью. Оба воина скелетов скарабкались на садовый забор со сверхъестественной ловкостью мертвых. Теревант на бегу разглядел, как двое неусыпных стоят наверху и осматривают подлесок. Подобно часовым у бойниц старого Хайта, Взъярилась молния. С небес или с крыши дворца Теревант и не понял. И один из неусыпных сразу был испепелен ее вспышкой. Осколки костей ливнем разлетелись по цветам. Второго, вторую, ударной волной перекинула за стену. Тяжело швырнула в кусты. Она попыталась бежать, но молот вещего кузнеца догнал ее. Взмах невидимого байка сшиб неусыпную наземь, расколов череп. Она попыталась встать, и незримый молот ударил снова, вбивая ее в грови дорожки. А потом снова, и снова, и снова. Теревант хотел броситься к упырьему туннелю, на который указывал Лемюэль. Но из теней сада повыскакивали новые убийцы. Двое приблизились к Тереванту с разных сторон, достали пистолеты, но не открывали огонь. Естественно, мертвым он опаснее живого. Вместо этого его отрывисто двинули в грудь, прямо в перебинтованную рану, и воздух вылетел из легких. Он споткнулся, и его взяли под руки. Третий схватил Лемюэля, с легкостью его пересилив. Вытащил меч, и жестокое белое пламя заплясало на кончике, распугивая тени. Лемюэля покинула боевитость. Нет надежды выстоять и против одного святого хранителей, не говоря о двух или трех. На тропинке показался Синтер, толкая перед собой кресло на колесиках. В кресле сидела Сильва Даттин, укутанная в одеяло. Голову она запрокинула на бок. Из уголка рта стекала полоска слюны. На коленях, примотанный к креслу, лежал меч. — Проклятье! Не вздумайте мне сказать, что вы позволили таки скелетам вмешаться. Выругался Синдер и харкнул в сторону дымящегося кратера. Сильва что-то простонала, но не заговорила. Синдер вытер ей рот, смахнул слюни в маленький хрустальный фиал и убрал его в карман. «Нынче она ходит под себя благодатью, наша милая Сильва. Глотнешь лим? Бьюсь об заклад. Вылечит любые раны». Он размашисто подступил к Люмюэлю. «Вот только не эту, хер ты хаитянский, безбожная тварь!» Меченосный святой вогнал лезвие в грудь Лемюэля. Оно вошло с ужасающей легкостью. Настолько, что разрезало кости столь же беспрепятственно, сколь кожу с плотью. Священный огонь сжигает быстро. Даже его последний вскрик и то оборвался. Синтер повернулся к Териванту. Лемивель был из местных, чистолюбивых пацанов. Этого говнюка кто только не перекупал за две полушки. Дайринт, Лисада, Вант. Даже мне пытался однажды продаться мразишка. Синтер взмахнул трехпалой рукой, отгоняя вонь горелого тела. Ни за что не потерплю вероломных. Что заслужили, пусть той жрут. Сильва громко закудахтала. Похоже, смеялась. Тот факт, что Синтер не убил Тереванта на месте, подразумевал, что контрразведчик намерен использовать его живым. Например, выдать по договоренности Хайту, скрепляя союз между Хранителями и Короной. «А кому верен ты, Синтер?» «Всеблагой церкви», — сказал Синтер. «Боги на своем месте. Я на своем». И нехер хавальник разевать на наш порядок. Ай, не переживай ты. Леса и ревешеч никто не тронет. Хотя за вашей выходкой, естественно, стоит она. Дадим ей союз. Только на наших условиях. Без этой идиотской куклы. Хайтянского короля. Парламент будет нашим. Город будет един и священен. «Пора уже кончать все эти глупости. Келкину тоже. Пора!» Он пнул обожженные останки Лемюэля, как будто мертвым у его ног нечаянно оказался не тот враг. До входа в упыри туннель подать рукой. И вместе с тем невообразимо далеко. Святые умели двигаться гораздо быстрее него, а еще быстрее летят их пули. Они его могли вылечить, а могли и убить, а потом подождать, пока он вернется назад неусыпным. Беги, не беги, все дороги ведут в одно и то же место. К позорному возвращению на Хайд. Его заклеймят как злодея, братоубийцу, последнего из рода иревешичей, дурака, на котором отдохнула природа. «Здесь мы закончили!» Проговорил Синдер. «Поместите ревешича обратно в его покои. Пошлите весть принцу Дайринту, что завтра утром мы доставим пленника сами». Двое взяли его подмышки. Их ладони жесткие, как оковы. Подле Синдера возникла цветочная святая. Руки в красных пятнах от крови и в зеленых от сока из раздавленных стеблей. — Он, Патрос, зовет вас наверх во дворец, — выпалила она, в спешке глотая слова. — Что-то назревает. Он сказал, сказал, что великая отповедь вышла из порта. — Кто был замечен? Какие боги? — пристал к девчонке Синтер, хватая за плечи. Она вздрогнула от прикосновения. — Это мира? Ульбиш, Лирикс. Девочка в смятении замотала головой. На священном холме собирается, густеет божественность. В вышине над садом волнуются и текут облака, образовывая непомерные фигуры, что, казалось, склоняются к земле, будто слушают. Синтр заозирался по сторонам, схватил из-под оплетенной плющом арки декоративный фонарь и всучил его одному из святых. «Проси нищего праведника наставить тебя на путь!» «Сука истинный! Давай скорее, кто там у них? В которого придурка метит Келкин?» Святой неуклюже поднял фонарь. Светильник не воссиял лучом откровения. Какое бы чудо ни надвигалось сейчас на них, оно не из желанных для Синтера. Теревант напрягся в руках пленителей, но те чересчур могучи. «Не высвободятся!» Присутствие богов даровало им нечеловеческую мощь, и сейчас, этим вечером, боги сильны, как никогда. Сильны, как никогда. Здесь, при своих храмах. Что там вычитала Элодора в записках с явочной квартиры на Гетис Роу? Он вспоминал некрасивые, подчиненные голой целесообразности фразы. Будто если из описания действия не выбросить все величие и загадочность, оно не сработает. Чтобы обеспечить полную аннигиляцию эфирного узла, необходимо достичь локального максимума божественного присутствия, громко произнес Теривант. Вант. Синтер уставился на него. Чего? Один из документов Ванта. В нем описывались божьи бомбы. Какая-то военная разработка. Их идеальная цель — большой храм, полный святых. Все боги собраны, как на ладони. Синтер застыл. — Келкин не станет. Куда ему? Хер посмеет. Хватка святых обмякла, и Тереван смог пожать плечами. — По мнению Бюро, он на такое способен. — Нас предали! — верещит Сильва с кресла. «Он задумал ударить по нам!» Неожиданно растеряв уверенность, святые смотрели на Синдера, ожидая его руководительства. Воздух в саду неестественно тих, будто небеса затаили дыхание. Неужели Келкин их предал? Неужели город обратил против них свое самое грозное оружие? Синтер стоял между ними как человек, который уже знает, что в него попала пуля но пока еще не чувствует боли. На минуту Теревант опять оказался на взморье у Грены. Чайки кружат перед мысленным взором над пустой, безбожной долиной. Там же видны и другие фигуры. Доспешный рыцарь с мечом из огня. Женщина в венке из цветов. Два тощих силуэта ковыряют ил, раскапывая обломки металла. При этом один из них светит фонарем. Хранимые боги рядом, и даже Теревант способен к ним прикоснуться. Беззвучные фигуры заходят в прорехи его памяти, пробуют на ощупь прибрежный песок. А потом... «Разбегайтесь! В рассыпную говно бестолковое!» Синтер набрасывается на своих новоиспеченных святых, расталкивает их, осыпает богохульнейшей бранью. «Неистово поносит богов!» Срывает с себя знак хранителей, отшвыривает, втаптывает в грязь. Если бы мог, он спалил бы храмы, отрекся от короля, выгнал паству в зашей. Все что угодно. Только бы раздробить сгусток божественной силы над этим холмом. Все что угодно. Только бы хоть немного вывести хранимых богов из-под летящей божьей бомбы. Сильва валится навзничь, выпадая из кресла. Но невидимые руки подхватывают ее. В минуту левитации ее голова так и мотается на обмякшей шее. Зато правая рука становится крепка, как башня, и воздевает меч к райским кущам. И кущи отвечают ей. Молния грохочет с небес над священным холмом, озаряя полыханием весь город.